Скандинавская сказка «Медведь и тролли из Доври» Давным-давно, далеко на севере, за семью горами и семью долами, жил отважный охотник по имени Бьорн. Как-то раз охотясь, набрел он на заблудившегося медвежонка. От голода и усталости тот едва на ногах держался. Посадил его Бьерна в охотничью сумку, принес домой и пустил во двор. Стал он о нем заботиться, хорошо кормить, и медвежонок скоро сделался совсем ручным. Как щенок бегал он за бьорном, служил ему, где да и к человеческой речи быстро привык. И часто своими проказами веселил всех в доме. Однажды королевские глашатые возвестили по всему королевству, что тот, кто к Рождеству приведет в замок датского короля ручного медведя, целую неделю будет королевским гостем, да еще и получит щедрую награду. Услышал об этом и Бьорн. Долго думал он и, наконец, надел на медведя ошейник и сказал. — Пойдем и мы, дружище. Понадобился королю медведь при дворе, да и тебе там будет лучше, чем у нас. Нахмурился отец Бьорна, услышав такие слова. Смахнула слезу мать, готовя ему еду в дорогу. Медведь лишь печально головой покачал, но послушно отправился с Бьорном на юг. Долго шли они, дорога казалась им бесконечной, дни стояли короткие, холодные, ночи долгие, а морозы очень лютые. Приближалось Рождество, когда Бьорн с медведем добрались до высоких гор. Их вершины упирались в самое небо, а внизу под ними вилась узкая тропа, сплошь покрытая льдом и снегом. В этих высоченных сугробах было много пещер, выступов, каменных коридоров, трещин и расщелин, в которых жили тролли, большие и маленькие, веселые и злые, но все очень коварные. По ночам выходили они из своих укрытий, стайками разбегались в разные стороны и начинали проказничать. С криком и шумом они ломали все на своем пути, поедали и выпивали все, что им только попадалось, и не оставляли в покой ни людей, ни зверей. С большим трудом Бьорн с медведем добрались до ущелья в горах. Их мучил голод, обжигал мороз до самых костей, пробирал ветер. Наконец вдали они заметили огонек. «Вот хорошо!» С облегчением вздохнул юноша и быстро начал спускаться с горы. Медведь едва поспевал за ним. Вскоре они остановились перед какой-то избушкой. «Кто там?» отозвался хозяин на стук. «Это я, Бьорн Бьернсон, с медведем. Мы идем на юг к датскому королю. Говорят, он обещал награду тому, кто приведет к нему на Рождество ручного медведя. «Ох, сынок!» Как бы ты ни опоздал, Рождество уже на носу, а до королевского замка идти, идти. Ведь ты добрался только до Доври, а король живет далеко на юге. Входи в дом, сегодня ты еще сможешь переночевать здесь. Со скамьи поднялась хозяйка, которая приела вместе с дочерью, и принялась готовить ужин для гостя. Скоро на столе дымилась каша с маслом и медом. За ужином Бьорн узнал, что хозяева поутру погрузят свое добро на сани и, оставив дом, спустятся до ближайшей деревни в долине у подножья гор, где их ожидают друзья. В ночь пред Рождеством из подземных пещер и расщелин выходят тролли, забираются в дом, съедают все запасы, все бьют и ломают только утром они уходят а нам потом до весны работы хватает дом чинить до да порядок наводить а если не оставить им еды тролли бесчинствуют еще больше даже крышу сорвать могут пожаловался хозяин троллей так много что никто с ними справиться не может у нас говорят что гость приносит счастье в дом может и мы вам какую службу сослужим спросил бьорн — Если бы кто-нибудь избавил нас от троллей, я в благодарность отдал бы тому половину своего добра, — сказал хозяин. — Когда я был помоложе, мы с друзьями не раз пытались дать им отпор, но едва только ноги уносили. — Ну что, останемся здесь, Мишка? — спросил Бьорн Медведя. Медведь только громко прорычал в ответ. Юноша твердо стоял на своем, и хозяева решили, что они оставят Бьорну с медведем еды, а сами спустятся в долину. Тяжело было на душе у Бьорна, когда утром он помогал хозяевам грузить поклажу на сане. Он пожелал им всего доброго, а девушка на прощание крикнула ему «До свидания!» и почудилась юноше, будто серебряный колокольчик зазвенел в ее словах. — Ну, теперь нам надо отдохнуть и подкрепиться, пока есть время, — сказал он медведю. Подбросил дров в огонь и сел к столу. Медведь улегся под столом, а объерн на лавке, укрывшись тулупом. Уже стемнело, когда медведь и его хозяин проснулись. — Эх, останься я дома! Плясал бы я сейчас с друзьями у рождественского костра. Пел песни, веселился вместе со всеми. А теперь вот торчу в заброшенной избушке. Дожду да лихих гостей, вздохнул Бьорн. Плохо дело, а будет еще хуже, тихо забормотал медведь. А все из-за того, что ты решил отдать меня какому-то королю. Ну ничего, не бойся, что-нибудь мы с тобой придумаем. Повернулся Мишка на другой бок и громко захрапел, словно до самой весны спать собирался. Бьорн же глаз не сомкнул, опасаясь, как бы тролли на него спящего не напали. Вдруг двери и окна распахнулись, словно вихрь налетел. И в ту же минуту тролли, большие и маленькие, старые и молодые, ворвались в домик. Это были не маленькие человечки-хранители очагов, всюду желанные гости, а дикая, лихая компания. Забрались они на стол, залезли на полки, на сундуки, стали объедаться вечной рыбой, набивать рот сладкой кашей да медовых, и запивать, скакать, кричать, стучать по столу. Но юношу укрытого шкуры на лавке они не заметили. — Эге, Какая большая кошка тут спит под столом! — закричал маленький тролль и пихнул медведя костью. Я такой еще не видел. «Кошка! Кошка!» — закричали остальные, и, ну, его тыкать, пихать, кричать ему в ухо. Медведь долго терпел их выходки, но когда все тролли столпились вокруг него, вдруг зло заворчал, вскочил, опрокинул на них стол и застучал по нему лапами. Тут он зарычал так громко, будто гром в горах загремел, Избушка просто чудом не перевернулась. — Спасайтесь, беда, на помощь! — завопили тролли и, сломя голову, бросились бежать через окна и двери. Бьорн тоже не ленился, вскочил с лавки, схватил метлу и давай выметать их из домика. Ни одного тролля в нем не осталось, все кинулись прятаться по пещерам и расщелинам. — Молодец, Мишка! — Воскликнул Бьорн, подбросил охапку дров в огонь и принялся наводить порядок в доме. Потом принес он из кладовой еду, которую тролли не успели уничтожить, наелся досыта, как и полагается на Рождество, и медведя угостил. Рано утром хозяин с друзьями на лыжах осторожно подошли к дому. Они решили посмотреть, что же натворили тролли и что с юношей и описать нельзя как они обрадовались когда узнали что от тролли и следа не осталось бросились они бьорна обнимать и с медведем на радостях пританцовывать оставайся у нас сынок упрашивал Бьорн хозяин такой молодец нам пригодится я с радостью останусь согласился бьорн если отдадите мне в жены свою дочь скоро они и свадьбы сыграли Вот почему Бьорн с медведем так и не попали на королевский двор и не пировали вместе с королевскими гостями. Но они об этом и не жалели. Хорошо им жилось в домике у скалистых гор. Да и никогда не бывало на королевском дворе такого веселья, как на свадьбе у Бьорна. С той поры в окрестностях Добре все и стар, и млад, жили счастливо и радостно. А медведь Бьорна его медвежата и дети медвежат повсюду в горах следили, чтобы озорные тролли больше не проказничали в домах добрых людей. Сказку вам рассказала совушка Сонюшка.